Александр Николаевич Островский. Свои люди сочтёмся. Комедия в четырёх действиях. Лица. Самсон Силыч Большов, купец. Аграфена Кондратьевна, его жена. Олимпиада Самсонна, Липочка, их дочь. Лазарь Елизарович Подхолюзин, приказчик. Устинина умовно сваха. Сысой Псоич Рисположенский. Стряпчий. Фоминишна. Ключница в доме Большого. Тишка. Мальчик в доме Большого. Действие первое. Гостиная в доме Большого. Явление первое. Липочка сидит у окна с книгой. Какое приятное занятие эти танцы. Ведь уж как хорошо, что может быть восхитительнее? Приедешь в собрание, али к кому на свадьбу? Сидишь натурально вся в цветах, разодета, как игрушка, али картинка журнальная? Вдруг подлетает кавалер. Удостойте счастья, сударыня. Ну, видишь, если человек с понятием, али армейский какой, возьмешь, да и прищуришься, отвечаешь – Извольте с удовольствием. Ах, с жаром, очаровательно. Это просто уму непостижимо, вздыхает. Больше всего не люблю я танцевать с студентами, да с приказными. То ли дело отличаться с военными. Ах, прелесть, восхищение. И усы, и апалеты, и мундир, а у иных даже шпоры с колокольчиком. Одно убийственно, что сабли нет. И для чего они ее отвязывают, странно ей-богу. Сами не понимают, как блеснуть очаровательнее. Ведь посмотрели бы на шпоры, как они звенят особливо, если улан али полковник какой разрисовывает. Чудо! Любоваться мило дорого. Ну а прицепи-ка он еще саблю. Просто ничего не увидишь любопытнее. Одного грома лучше музыки наслушаешься. Уж какое же есть сравнение, военный или штатский? Военные уж это сейчас видно, и ловкость, и все. А штатский что? Так, какой-то неодушевленный. Молчание. Удивляюсь, отчего это многие дамы, поджавшие ножки, сидят. Формально нет никакой трудности выучиться. Вот уж я на что совестилась учителя, а в двадцать уроков все решительно поняла. А чего это не учиться танцевать? Это одно только суеверие? Вот маменька бывало сердится, что учитель всё за коленки хватает. Всё это от необразования. Что за важность? Он танцмейстер, а не кто-нибудь другой. Задумывается. Воображаю я себе, вдруг за меня посватается военный. Вдруг у нас парадный сговор, горят везде свечки, ходят официанты в белых перчатках, Я натурально в тюлевом, либо в газовом платье. Тут вдруг заиграют вальс. А ну, как я перед ним оконфужусь. Ах, страм какой! Куда тогда деваться-то? Что он подумает? Вот скажет дура необразованная. Да нет, как это можно? Однако я вот уж полтора года не танцевала. Попробуй-ка теперь на досуге. Дурно вальсируя, Раз, रस Раз, रस त